Дослушав, отец сказал, твой брат никогда бы не бросил семью без веской причины. «Я знаю. Майрон и сам сразу же подумал об этом. Значит, он в беде», — продолжал отец. «Мне известно, что у вас с ним какие-то нелады, но он не договорил, такая уж у него была привычка. В юные годы Майрона отцу каким-то образом удавалось заставлять сына добиваться своего» не прилагая к тому особенных усилий. Он давал понять, что гордится достижениями сына, но при этом никому даже в голову не приходило, что гордость за него была неким предварительным условием их взаимоотношений. Вот и сейчас отец ни о чем не попросил, но в том и нужды не было. «Я отыщу его», — пообещал Майрон. В машине Майрон принялся выспрашивать подробности. Китти сидел рядом с ним, впереди — Микки, устроившийся на заднем сиденье, не обращал на них никакого внимания. Он глядел в окно и, засунув в уши белые наушники, играл роль капризного подростка, каковым, по мнению Майрона, и являлся. К тому времени, когда они подъехали к реабилитационному центру, Майрону удалось выяснить следующее. Восемь месяцев назад, как это следовало из отметки в паспорте, Бред, Китти и Микки Болиттер переехали в Лос-Анджелес. А через пять месяцев после этого Брэд отбыл со срочным секретным заданием, по словам Китти, в Перу, наказав жене и сыну никому ни о чем не говорить. Как это ни о чем не говорить? Что Брэд имел в виду? Понятия не имею, — ответила Китти. Просто сказал, что о нем беспокоиться не надо, и не надо никому ни о чем говорить. И еще добавил «Гляди в оба». В каком смысле? Китти пожала плечами... «А ты что скажешь, Микки?» Парень даже не пошевелился. Повысив голос, Майрон повторил вопрос, но Микки либо по-прежнему не расслышал его, либо решил не обращать внимания. Повернувшись к Кити, Майрон сказал, «А мне казалось, вы связаны с благотворительными организациями». «Так оно и есть». «Ну и...» Кити снова лишь передернула плечами. Майрон задал еще несколько вопросов, но почти ничего нового не узнал. Неделя проходила за неделей, а от Брэда ничего не было слышно. В какой-то момент Китти показалось, что за ней с сыном следят. В доме раздавались телефонные звонки, вслед за чем вешали трубку. Однажды вечером на нее кто-то налетел на стоянке у торгового центра, но ей удалось ускользнуть. После этого Китти решила переехать с сыном в другое место. — Почему же ты мне раньше об этом не сообщила? — спросил Майрон. — Тебе? «Ты шутишь?» — Китти посмотрел на него так, будто он только что сморозил ненароком чудовищную глупость. Но не мне, так кому-нибудь еще Майрону не хотелось ворошить старые обиды. «Бреда не было три месяца. Сколько еще ты собиралась ждать?» «Я уже объяснила тебе. Бред велел никому ничего не говорить. Он дал понять, что это опасно для всех нас. Майрону трудно было поверить во все это». Что-то явно не складывалось, но при попытке нажима с его стороны Кити замкнулась и заплакала. Потом, решив, что Микки не слышит, Майрон-то был уверен, что отлично все слышит, умоляющим голосом принялась выпрашивать свое сокровище. Всего одна доза, ну пожалуйста, мотивируя это тем, что все равно ложится в клинику. Так какая разница? На неприметные вывески значилось реабилитационный центр «Каддингтон». Майрон поехал по частной дороге мимо ворот с охранником. Снаружи центр выглядел как мотель в псевдовикторианском стиле, каких здесь не счесть. Изнутри, по крайней мере в приемном покое, как необычная смесь роскошного отеля и тюрьмы. Откуда-то сверху лилась мягкая классическая музыка, с потолка свисала люстра, арочные формы окна были забраны ажурной решеткой. Судя по бейджику, сестру в приемной звали Кристин Шиппи, хотя Майрон знал, что это гораздо больше, чем просто сестра. На самом деле Кристин была фактической правительницей центра. Она приветствовала их со своего места из-за кажущегося пуленепробиваемым стекла. Впрочем, приветствовала, наверное, слишком сильно сказано. Лицо у Кристин напоминало знак «Уступи дорогу». С шеи на цепочке свисали очки для чтения. Она осмотрела посетителей, поняла, что их сюда привело. И тяжело вздохнув, подтолкнула через окошечко, наподобие банковской анкеты, заполните это. Потом подойдите ко мне, вместо здравствуйте, сказала она. Майрон отошел в угол и принялся было писать, но Кити остановила его. В графе имя и фамилия напиши Лайза Галахер. Это мой псевдоним. Я не хочу, чтобы меня нашли. Майрон снова поинтересовался, кому она, собственно, нужна. А Кити снова ответила, что понятия не имеет. Ладно, сейчас не спорить бессмысленно. Майрон заполнил анкеты и отнес их сестре. Та взяла бумаги, нацепила на нос очки и принялась внимательно вчитываться в поисках малейшей ошибки. Кити дрожала всем телом. Микки обнял мать, пытаясь успокоить ее, но тщетно. Китти казалась маленькой и тщедушной. — Вещи у вас с собой есть? — спросила Кристин. Микки показал ей чемодан. — Оставь здесь. Мы должны проверить его содержимое, прежде чем перенести в палату. Кристин повернулась к Кити. Прощайтесь, а потом подойдите к двери. Я открою. — Минуту. Поднял руку Микки. Кристин перевела на него взгляд. — Я могу войти с ней? — Нет. — Но мне хотелось бы видеть ее палату, — настаивал Микки. — А мне хотелось бы схватиться с Хью Джекманом. — Не получается, ни то, ни другое. Прощайся иду отсюда. — А когда я могу навестить ее? — не послушался Микки. — Там видно будет. Твоя мать должна пройти курс детоксикации. Насколько времени это займет? Кристиан посмотрела на Майрону. — Слушайте, почему я должна разговаривать с этим мальцом? Кити никак не могла унять дрожь. — Со мной так еще никогда не бывало. — Если не хочешь здесь оставаться, — начал Микки. — Так дело не пойдет, Микки. Резко оборвал его Майрон. «Разве вы не видите, что ей страшно?» — негромко, но со злостью спросил Микки. «Вижу. Но, повторяю, так дело не пойдет. Не мешай людям заниматься своим делом». Микки, Китти, приникла к сыну. В чем-то Майрон по-настоящему сочувствовал Китти. Но куда больше ему хотелось оторвать ее от сына и крепким пинком под самовлюбленный зад вытолкнуть за дверь. Надо придумать что-то другое. Микки подошел к Майрону. Ничего другого не придумаешь. Здесь я ее не оставлю. Еще как оставишь. Иначе я вызываю полицию. Или социальных работников. Или кого-нибудь еще. Теперь Майрон видел, что страшно не только Китти. Напуган был и Микки. А ведь он напомнил себе Майрон еще совсем ребенок. У Майрона мелькнула в памяти фотография счастливой семьи. Папа, мама, единственный сын. А теперь отец мальчика пропал где-то в Южной Америке, а мать вот-вот пройдет через тяжелую дверь, за которой начинается гнетущий, замкнутый мир детоксикации и избавления от наркотической зависимости. «Не волнуйся», — сказал Майрон, — «с мягкости, на какую только был способен, мы о тебе позаботимся».